Глава тридцать пятая По перрону станции гулял ветер, срывал с голов шляпы, шуршал газетами, заставлял кружиться в танце сухие опавшие листья. Я крепко обеими руками придерживала школьный ранец и платье. Мисс Финч ухватилась за фонарный столб, чтобы удержать равновесие под порывом ветра, а потом мы с ней двинулись дальше. Поезд уже стоял у платформы, паровоз тяжело дышал белым паром. Несмотря на сильный ветер, небо оставалось чистым, ясным, на нём ярко светило солнце. Мы поднялись по степененькам в вагон и отправились искать свои места. Вот он и настал, тот день, когда я, возможно, сумею узнать всю правду о своей сестре. Мы уселись на красных плюшевых диванчиках возле окна, друг напротив друга. Рюкзак я уже успела закинуть на сетку для багажа. Мисс Финч Потянула прикреплённые к оконной раме ремни, и окно опустилось вниз. Я немедленно высунула голову и увидела, как дежурный по станции даёт свисток и поднимает над головой жёлтый флажок. Паровоз прогудел в ответ, запыхтел и плавно тронул наш состав с места. Я откинулась на спинку дивана и наблюдала за тем, как уплывает назад станция, а следом за ней деревья, дома, лужайки. Я сидела и постепенно погружалась в свои мысли. Миссис Найт разрешила мне позвонить по телефону тётушке Фэби, точнее, её соседу мистеру Филипсу, поскольку у самой тётушки в доме телефона не было. Мистер Филиппс побежал звать тётушку Фэбу, а я тем временем ждала, крутя в пальцах витой телефонный шнур. Разумеется, тётушка Фэба очень удивилась моему звонку, чтобы не слишком её встревожить. Я осторожно намекнула, что есть шанс, что Скарлетт жива. Потом добавила, что мой первый семестр в Рукводской школе оказался не очень счастливым. Тут тётушка принялась прикаять себя за то, что так и не собралась навестить меня. Хотела навестить, но получив от меня такое хорошее письмо, решила, будто у меня всё прекрасно. Затем я мягко так сообщила, что нашу учительницу подозревают в преступной деятельности. И Скарлетт могла стать одной из её жертв. А я сегодня же постараюсь всё окончательно выяснить. Как мне старалась я говорить спокойно, тётушка Фэба всё равно разволновалась, разаххолась, а после небольшой паузы неожиданно сказала: "Ты сумеешь выяснить, что там произошло? Я не сомневаюсь в этом, ведь в глубине души ты настоящий боец, моя Айви". Тётушка считает меня бойцом. Интересное открытие. Потом я попыталась позвонить отцу, но у него телефон не ответил. Если честно, это меня нисколько не удивило. Отец словно отгородился стеной молчания, и я не раз задумывалась над тем, удастся ли мне хоть когда-нибудь её пробить. Денег у мисс Финч было очень мало, но на два билета себе и мне она наскребла. Пенни умоляла нас спросить и про Вайолетт тоже. И я обещала, что мы это сделаем. На прощание я от всей души поблагодарила за всё Ариадну. Знаете, я ещё никогда не видела, чтобы она так сияла от счастья. «Возвращайтесь скорее», — сказала она, «и знай, что я всегда буду твоей подругой и подругой твоей сестре, если она захочет». Тут уж пришла моя очередь просиять. «Ваши билеты, пожалуйста», — сказал появившийся в двери нашего купе кондуктор. Куда направляемся, леди? Едем искать мою потерявшуюся сестру-близнеца, ответила я, пока мисс Финч передавала ему наши билеты. Надеюсь, вам удастся её найти, произнёс кондуктор. Счастливого пути. Я тоже на это надеюсь, ответила я. Паровоз завыстел, наш поезд нырнул в туннель, и всё вокруг погрузилось во тьму. Женская Роузмурская психиатрическая лечебница. Эту табличку я увидела на фотографии в кабинете Мисс Фокс и запомнила навсегда. Теперь я видела её своими глазами. Табличка с тех пор нисколько не изменилась. Я молча стояла перед высокими железными воротами. Ты готова? спросила Мисс Финч. Я глубоко вдохнула и ответила. Пойдёмте. Вокруг психиатрической лечебницы стояла звенящая, пугающая тишина. Сама лечебница оказалась высоким кирпичным строением конца прошлого века с высокими окнами. Я заметила, что на некоторых окнах поблёскивают решётки. Мы подошли к воротам, мисс Финч позвонила, и в открывшемся окошечке сторожки появился лицо охранника, мужчины средних лет. «Приехали навестить родственника, леди?» — спросил он. «Да», — откликнулась мисс Финч. «Надеемся на это во всяком случае». Охранник выбрался из своей будки, пошел открывать нам ворота, а затем, внимательно присмотревшись к мисс Финч, сказал. «Мне кажется, я вас знаю, мадам. Вы Роберто, не так ли?» Ребекка с улыбкой поправила его мисс Финч. Я приезжала сюда некоторое время тому назад, когда разыскивала свою мать. «Помню, помню», — обрадовался охранник. «Ну и как, нашли?» «Нашла», — ответила мисс Финч. «К сожалению». «Ладно, не буду вас ни о чем расспрашивать», — вздохнул охранник. «Прошу вас, проходите и следуйте вон по той дорожке». Он пропустил нас, указал рукой в сторону главного входа в лечебницу и возвратился в свою сторожку. Мне вдруг захотелось развернуться и бежать, бежать, бежать отсюда без оглядки. Но умом я понимала, что точку нужно ставить сейчас или никогда. И не важно, какой окажется в конечном итоге правда радостной или печальной, ведь это единственная моя правда. И правда Скарлетт тоже. И я должна её узнать. Холл в клинике оказался маленьким, с окрашенными в тоскливый зелёный цвет стенами, и каким-то странным больничным запахом. Мы с мисс Финч подошли к регистрационной стойке. За ней сидела женщина со светлыми и коротко подстриженными волосами. Сейчас она с бешеной скоростью печатала на машинке, успевая при этом каждые несколько секунд прихлёбывать кофе из большой кружки. — Простите, — сказала мисс Финч, облокачиваясь на стойку. Женщина и ухом не повела. Мисс Финч подняла брови, пожала плечами, И повторила ещё раз уже громче. Простите. Добро пожаловать в женскую Роузмурскую психиатрическую лечебницу. Лишённым интонацией голоса мотата ответила женщина. Э-э, мы ищем родственницу, которая может оказаться пациенткой вашей лечебницы, сказала Мис Финч. Её могли поместить сюда под надуманным предлогом. Имя. Скарлетт Грей, ответила я. А может быть, Violet Adams. Звек. Блондинка отставила свою кружку и подтянула к себе толстую регистрационную книгу. Раскрыла её на букву Г, повела пальцем вдоль колонки имён. У меня от страха похолодело под сердцем. Я вцепилась пальцами в край стойки. Регистраторша открыла книгу на букву А и снова повела пальцем. Ни одного из этих имён здесь нет, сказала она. Простите. Я осел. Комната закружилась у меня перед глазами. Всё пропало. Мы ошиблись. Скарлетт умерла, и я осталась одна-оденьёшенька на этом свете. Нет! Неожиданно для самой себя крикнула я, забившись в истерике. Нет, нет, нет, пожалуйста, она должна быть здесь, должна. Сквозь собственный крик я услышала удивлённый возглас регистраторши и даже звук, с которым она выплеснула свой кофе себе же на кардиган. И что самое странное, просто не заметила этого. Не заметила, потому что впервые посмотрела на моё лицо и побледнела так, словно встретилась с призраком. "Вы?" залепетала она, тыча в мою сторону своим длинным дрожащим пальцем. "Вас? Вам?" Мисс Финч казалась не менее озадаченной, чем я сама. Наконец, регистраторша смела взять себя в руки и спросила: "Вы с ней близнецы, да?" Я кивнула, чувствуя, как подступают туманят мои взгляд слёзы. Пойдёмте со мной, сказала регистраторша. Она встала, открыла задвижку, подняла укреплённую на петлях доску, вышла из за стойки и поспешила вперёд, сделав знак, чтобы мы следовали за ней. Мы вышли через зелёную дверь в коридор. За своей спиной я слышала мягкие шаги мис Финч. У меня кружилась голова. и я с трудом понимала, что вообще происходит. Коридор привёл нас к следующей двери. Регистраторша отперла её. Мы вышли во двор и направились по выложенной каменной плиткой дорожке, что вела вокруг дома. «Так, короче», — не оборачиваясь, сказала регистраторша. «Иди вперёд», — тяжело дыша бросила мне мисс Финч. «Я вас догоню». Регистраторша уже сворачивала за угол дома. «Догоните? Вы уверены?» — спросила я. «Пару минут, и я снова буду в полном порядке», — заверила меня мисс Финч. «И с тобой всё будет в порядке, как всегда». Сама не знаю, почему, но я сделала перед мисс Финч Книксон. От нервов, наверное. Мисс Финч улыбнулась. «Иди, иди!» Я пошла дальше по дорожке. За стеной открывался отгороженный внутренний двор. Солнце заливало его своими лучами, играло на аккуратно подстриженных живых изгородях, увядающих розах, И осенних листьях блестело зайчиками на поверхности пруда. Маленького, мелкого, с бетонированными бортами и торчащим из него фонтаном. Когда я подошла ближе, в воде мелькнуло оранжевое пятнышко, золотая рыбка, любимая рыбка Скарлетт. В стене лечебницы виднелись огромные от пола до потолка окна с французскими дверями в центре. Я решила, что именно сквозь них Ушла внутрь здания исчезнувшая регистраторша. Я направилась к дверям, но замерла, увидев своё отражение. Оно было здесь, в окне. Те же длинные тёмные волосы, та же бледная кожа лица, те же маленькие родинки. Я осторожно шагнула вперёд, подняла вверх руку. Отражение не шелохнулось. Оно, не отрываясь, смотрело на меня. Нет. Не оно. Она смотрела на меня, моя сестра. Затем Скарлетт тоже подняла свою руку и приложила её к моей, прижатой к другой стороне холодного стекла. Вот и вся история о том, как я нашла свою исчезнувшую сестру.